Глава двадцатая В субботу после обеда мы с Минди начали готовиться к балу. Душ, мытье головы, маски из магазина «Волшебные зелья», после которых кожа сияла, будто покрытая алмазной пыльцой. Отец прислал подарок. Минди улыбнулась, подвигая ко мне сундучок со всевозможной косметикой. «Кажется, он решил, что у меня появился парень». «А разве нет?» Я заговорщицки подмигнула подруге. Но Рекс ничего такого не говорил. Помяни мое слово. Сегодня точно скажет. Зимний бал, романтика, и ты в красивом платье, кружащейся с ним в танце. Я нанесла губы несколько капель ягодного блеска и критически оглядела себя в зеркале. Выгляжу вроде бы неплохо. Белоснежная кожа сияет, голубые глаза кажутся еще ярче из-за длинных накрашенных ресниц, темно-фиолетовые брови и пурпурные волосы что подруга уложила мне крупными волнами. Тут, конечно, спорно. «Кстати, о платье. У тебя же нет к нему украшений. Возьми мои». Подруга протягивала мне лаконичные серьги в виде бриллиантовых звезд-гвоздиков и длинную цепочку из белого золота с алмазными гранями, заканчивающейся крупной подвеской такой же формы. «Это сатуар. Его носят на спине. К твоему платью идеально подойдет». Мм. я не Я непонимающе посмотрела на Минди. Та закатила глаза и рассмеялась. «Рона, ты вообще смотрела, что покупала?» «Видимо, нет. Я мрачно рассматривала платье, которое вчера убрала в шкаф, не глядя. Потому что вернулись мы поздно, и я была под впечатлением от нашего молчаливого диалога с Инферно». «Нет, платье было красивым. Длиной чуть выше колен». Выполненная из мягкого черного кружева, украшенного крошечными мерцающими кристалликами. Узкий корсет плотно облегал талию и приподнимал грудь. Все дело было в v образном вырезе. Он был сзади и открывал практически всю спину до поясницы. И я судорожно сглотнула и с ужасом посмотрела на подругу. А я тебя предупреждала! Минди озорно сверкнула янтарными глазами. Вот ведь, ведьмочка! Через час, наряженные в платье, мы вышли из здания общежития и направились к главному корпусу. Адепты с первого по пятый курс то и дело обгоняли нас, предвкушая зимний бал. Я еле перебирала ногами, одетыми в туфельки на высоких каблуках и с тоской думая о том, какую реакцию получу, сняв ученическую мантию. Платье село на удивление отлично, подчеркнув длинные стройные ноги, тонкую девичью талию и высокую грудь, но оно было слишком откровенным скорее для свидания с парнем, которого нужно соблазнить. Кого собиралась соблазнить я? Интуиция буквально кричала о том, что сегодняшний бал спокойно для меня не закончится. Но... Подруга твердо держала меня под локоть, и цок от наших каблучков уже раздавался в холле, где надлежало раздеться и проследовать в бальный зал, расположенный на третьем этаже. Но сначала огромное ростовое зеркало, которое поставили в холле специально для девушек. Ух... Я перебросила назад длинные волосы, рассматривая себя со спины. Вырез заканчивался почти у самой поясницы. Между лопатками на сатуаре цепочки мерцала алмазная звезда, провокационно притягивая к нему еще больше внимания. Вроде вот так, под волосами, выглядит не так откровенно. Тьма. Я посмотрела на вид спереди и спешно перекинула волны волос вперед, на грудь. Кружево соблазнительно выделило полную грудь, и это выглядело слишком вызывающе, как будто я была в нижнем белье. Ну что, готова? Минди, кажущаяся сегодня особенно хрупкой и нежной в своем бело-золотом шелковом платье, лукаво мне улыбнулась. Он не устоит, точно тебе говорю. К кто? Я даже поперхнулась. Один властный, бескомпромиссный жесткий и так до бесконечности», — процитировала меня подруга. Пойдем, Рекс наверняка нас заждался». «Легко ей говорить. Она будет танцевать и общаться с Рексом. Конечно, друзья меня не оставят, но я же понимаю, что им хочется побыть вдвоем и не собиралась мешать. В конце концов, этой парочке действительно пора объясниться, а третий здесь лишний. Посижу где-нибудь в уголочке и быстро вернусь к себе», — подумала я. Вот только не знала, что этим планом не суждено было сбыться. Бальный зал встретил нас с гомоном голосов адептов, небольшими группами стоявших тут и там. Кто-то общался, кто-то искал своих одногруппников. Некоторые уже пробовали угощение на фуршетных столах и ягодный пунш — легкий спиртной напиток, разрешенный учащимся. Увидев веселые лица и блестящие глаза нескольких парней, толпившихся возле огромного чана, я хмыкнула — «Кажется, они собирались брать не качеством, а количеством». «Смотри, как красиво!» Минди с восхищением рассматривала убранство зала. Декораторы постарались на славу. С потолка свисали огромные хрустальные снежинки, медленно кружась вокруг своей оси. В свете тысячи магических свечей и холмазные грани, преломляясь, рассыпая по помещению разноцветные блики». Окна украсили белоснежные сверкающие гирлянды, похожие на шапки пушистого снега. Композиции из еловых веток и цветков пансетии довершали праздничную атмосферу. Лаки тоже любит эти цветы. Подруга тронула алый лепесток ближайшего к нам цветка. Есть? Я вспомнила питомицу подруги, с которой она проводила много времени. Даже купила ей ошейник со сверкающими камнями, говоря, что девочки такое любят. Хотя, по мне, Виверни больше бы пошел ошейник с шипами. Нрав у нее был весьма злобным. «Профессор Шепард говорит, что она просто недолюбливает парней». Мы с Минди скосили глаза на наших одногруппников, стоявших невдалеке. Гордон Крейг в ответ прошелся по нам медленным, оценивающим взглядом и, скривившись, отвернулся. Вот и славно. «Вот вы где!» К нам приблизился Рекс, с интересом рассматривая наши наряды. Минди достался заинтересованный, чисто мужской взгляд. Мне тоже достался. Рона, ты выглядишь прекрасно. Спасибо, Рекс. Я с досадой поправила волосы на груди, прикрывая самые стратегически важные места. Спина, увы, осталась открытой. Ну что, пошли. Сейчас ректор скажет традиционную речь. Пошли. Я первый направилась к неизбежному. Мне показалось? Или рек сзади судорожно закашлялся? Стоя вместе с другими адептами, я смотрела на освещенную площадку, где выступил Дерион Инферно. Угольно-черные волосы сегодня были собраны в низкий хвост, делая черты его лица преступно красивыми. Парадный темно-синий камзол с золотистыми галунами подчеркивал стать идеального сильного тела. Дракон возвышался над всеми, величественный и невозмутимый, как скала, хищный зверь считающий, что он в своем праве на все, что захочет, способны на любые методы для достижения собственных целей. Я что, правда, все еще верю во все это? Золотистые глаза с вертикальными зрачками мерцали в цветах свечей. Их тени скользили по мужественному лицу, пока дракон говорил свою речь. Едва ли я сейчас слушала его, думая о своем. А может, признаться, может, хватит играть? Я не была дурой и понимала, что инферно начинает мне нравиться. Пугало лишь одно. Он нравится не потому что, а скорее вопреки. Я абсолютно ничего не знала о нем. Его целях, истинных желаниях и личной жизни. И все равно. Иногда ловила себя на мысли, что готова рискнуть. Рядом со мной раздался восторженный вздох какой-то второкурсницы. И это меня немного отрезвило. Тьма. Очнись, Рона. Он просто красивый мужик. А ты реагируешь на него, как и любая другая из этих стоящих рядом куриц. Как его любовница, профессор Амл, готовая терпеть унижение, лишь бы не гнал прочь. Вот и она, кстати. Стоит в платье с глубоким декольте, откровенно облизывая инферно взглядом. Ты правда хочешь стать одной из них и смотреть ему в рот, ожидая, когда он почтит тебя своим вниманием в супружеской спальне? Делить с любовницами, о которых говорит вся столица? Вспомни, что именно говорят. Влиятельный, жесткий, деспотичный. Вышвыривает своих женщин, когда не надоедают. Я видела это своими глазами, кстати. Привык, чтобы ему подчинялись беспрекословно. Ты правда думаешь, что сможешь это изменить? Эта помолвка изначально была основана не на симпатии. А ты хотела выяснить, что с ней не так. Вот и выясняй, вместо того, чтобы пялиться сейчас на дракона, один взгляд которого может совратить наивную дурочку. В этот момент Инферно закончил свою речь и щелкнул длинными пальцами. Свет на площадке, где он стоял, померк, мгновенно заключая его во мрак. И я невольно вздрогнула. Он и есть, эта тьма, из которой не будет возврата, если я соглашусь. На этом официальная часть закончилась. Бал начался. — Ты сегодня какая-то задумчивая. Все нормально, Рона. Первый танец Рекс танцевал с Минди, а на второй пригласил меня. И сейчас мы со старшекурсником тихо разговаривали. Все нормально, правда?» Я отвела глаза, думая о том, что наблюдательность ему не занимать. «Если у тебя проблемы, скажи». «Вряд ли ты сможешь их решить». Я рассмеялась, пытаясь перевести разговор в шутку. Но, кажется, Рекс был серьезно настроен докопаться до правды. Об этом говорил полок тишины, который он только что установил вокруг нас. «Рона, что ты скрываешь?» «Мне ты можешь доверять, поверь». «Я знаю, Рекс. Я тепло ему улыбнулась. Просто не уверена, что тебя стоит вмешивать». «Почему?» Парень нахмурился. «Боюсь, тогда придется делать выбор между дружбой и долгом». Я отвела глаза, не в силах выдержать пронзительный взгляд дракона. «Это как-то связано с лордом Инферно? Я прав?» Рекс не спрашивал, он утверждал. И, видимо, ее испуганное лицо, продолжил. «Я же не слепой. Вижу, как ты смотришь на него». «Я? На него? Смотрю? Как?» «Как кролик на удава. Ты боишься его, но я не понимаю, почему. Дерион Инферно — дракон из королевского рода. И поверь, он ни словом, ни делом тебя не обидит». «Он мой жених», — едва слышно произнесла я. «Что?» Рекс потрясенно смотрел на меня. «Этого не может быть. Я слышал, он собирался жениться на лунной драконице Луриани Шаду. Или ты...» В глазах парня начало разгораться понимание, с кем именно он сейчас танцует. «Ты есть она», — выдохнул он. «Вот откуда проблемы с теневой магией». «Да. Я не видела смысла отрицать. И с цветом волос». «Ну почему?» «Он просто купил меня, Рекс. Как игрушку в лавке, не глядя. Поставил родителей перед фактом, не удосужившись что-то объяснять. Я говорила тихо и сбивчиво, чтобы нас не услышали. Не полностью доверяя пологу, а в душе вновь взметнулась знакомая горечь обиды и непонимания. На родителей в первую очередь. Отец с матерью согласились, не раздумывая. Я хотела учиться в владийской академии. Должна была ехать туда через неделю. Но Инферно своим письмом всё разрушил, понимаешь? Всю мою прежнюю жизнь. А учитывая, какие о нем ходят слухи... Знаешь, не о таком уже я мечтала. Я горько усмехнулась и взглянула на старшекурсника, выглядевшего напряженным. «Значит, Дэрюн Инферно не объяснил тебе, почему...» Наконец медленно произнес парень. «Нет, мы с ним даже не знакомы. Я сбежала из дома» по счастливой случайности встретив другую беглянку. И вот я здесь. Я замолчала. Рекс тоже молчал. Очень долго. Я не выдам тебя, Рона. Никому. Парень стиснул мои пальцы в своей крепкой ладони. Обещаю. С его рук сорвался маленький синий дракон, подтверждающий магическую клятву. Теперь то, что я ему рассказала, останется между нами. В конце концов, он сам виноват. Рекс закружил меня в танце, но в тот момент я даже не удивилась странной формулировке его фразы. «А зря».